Ты называешь меня полным именем, как чтобы ругать, называют родители. Как жаль, что по паспорту я нелюбимая. А большего черт воздери, не хотите ли? Ты нарочито берешь меня под руку, старой подругой, знакомую шапочной. Под руку дешево, за руку дорого. Миледи, у вас этих средств недостаточно. Ты в щеку целуешь меня на прощание, и поезд отводит колеса от станции. Но запах духов моих, как обещание, Вернуться с тобою надолго останется. Ты пишешь мне письма так сухо и коротко В ответ на мои, что ничтоже сумняшися. Мне так не хотелось уехать из города, Который нас всё-таки помнит обнявшихся. Но полное имя, исполнив молчанием, Ты пальцы с моими сцепляешь неистово, С ума помрачения и до отчаяния. Сменяются кадры мгновеньями быстрыми. Нет, я до тепла не сказать, чтобы жадная. Но это единственный способ общения. В такой темноте мне виднее душа твоя. И нет ни взаимности мне, ни прощения. Я уезжаю. Зови, не зови меня. В мой город. Без проводов, шума и почестей. Ты называешь меня полным именем. И я называю тебя одиночеством.